Сидя в ногах кровати и поставив на пол подсвечник с горящей свечой, девушка думала о судьбе. Агнес была лишь тенью, и вот другая пыталась войти в дом, перевоплотившись в портрет и слишком похожую на нее дочь. «Этого я не перенесу никогда. Никогда!» — громко сказала Элизабет. «Если эта женщина будет стараться закрепиться здесь, Я сделаю все, чтобы она отсюда уехала. Другая не придет сюда, клянусь вам, матушка. Вдруг ей показалось, что воздух вокруг нее заколебался. Это было как пары ветра, легкий и холодный. Оно напоминало дыхание теней. Она медленно встала, взяла свечу и подошла к туалетному столику из розового дерева, на котором стояло зеркало, и у которого она столько раз видела сидящей свою мать. И на этом прелестном столике стояло много драгоценных вещей: Хрустальные флаконы с золотыми пробочками, коробочки, просвечивающие эмали, горшочки из китайского фарфора, зеленого или розового цвета, гребни из слоновой кости, головные щетки с серебряными ручками, и, наконец, как будто забытые здесь, Большой носовой платок, обшитый кружевами, который набожная Лизетта, встряхнув от пыли, каждый раз клала на то же самое место. Не зная, куда поставить свой подсвечник среди этого милого беспорядка, Элизабет остановилась на комоде, держа в руках предварительно зажженные длинные розовые свечи, стоявшие по обе стороны зеркала. И вдруг она увидела в зеркале совсем другое изображение. Это было ее лицо, но оно как бы таяло в тумане, и были видны только ее большие серые глаза, такие же, как и у Агнес. Потом все смешалось, и на полированной поверхности вдруг появилось то лицо с портрета, с вызовом улыбающееся ей. «Я здесь, чтобы остаться». — казалось, — говорила англичанка, — чтобы взять то, что мне принадлежит по праву. И... Она увидела это столь ясно, что, пытаясь прогнать наваждение, протянула руку, обожглась и вскрикнула от боли. Но этого было достаточно, чтобы изображение исчезло, и в зеркале она вновь увидела лишь себя. Она вдруг почувствовала страшную усталость, сознавая, что ее мать истощила свои силы в изнурительной борьбе со своей более сильной соперницей. Тем не менее, Агнес была моложе ее, такой же красивой, и Геом любил ее. Если сейчас он влюбится в эту Лорну, так похожую на покинувшую этот мир, любовь его, то что сможет сделать здесь пятнадцатилетняя девочка, что она ей противопоставит? Она наклонилась к полированному стеклу зеркала, так что видела лишь отражение глаз и прошептала «Помоги мне, мама, одна я не справлюсь. Я не знаю, чего она хочет, что ей здесь надо, но это не сулит добра никому». Проговорив это, она погасила свечи, вышла из комнаты, повернула ключи у двери и положила его в карман. В этот момент по антенн выходил из комнаты Артура с ящиком, гвоздями и молотком. Элизабет заметила, что он был очень взволнован. «Вы повесили произведение искусства?» — насмешливо спросила она. «Если бы я не вмешалась, она водрузила бы его в одном из салонов». «Не думаю, мадемуазель Элизабет, месье Гийом не позволил бы этого». «Вы уверены в этом?» Мне кажется, эта женщина из тех, кто всегда добивается своего, видимо, так же, как и ее мать. Старый Бажардов покачал головой и потер подбородок. Она совсем не такая, как ее мать. Я знал, леди Тремейн, в то время, когда она приезжала в Ваньер. Она была тогда просто большим ребенком, привязанным лишь к одному человеку, вашему отцу. Она хотела лишь время от времени встречаться с ним, а в остальное время думать о нем. На портрете она очень грустная, если хотите знать мое мнение, ведь там изображена женщина, потерявшая надежду».